Глава 44. Нас отвели на пристань. Стражники сели в свою лодку, оставив нас посреди полнейшего хаоса, которым сопровождался переезд королевского двора. Пока четыре человека с трудом выносили из дверей огромный разукрашенный шкаф, один его выдвижной ящик открылся, и оттуда на причал выскочила мышка. Она на мгновение замерла среди леса ног, не зная, куда бежать, пока кто-то не увидел ее и не сшиб в реку. Мне удалось поймать проплывавшего мимо перевозчика, и мы втроем отправились вниз по течению, прочь от Уайт-Холла. Я надеялся, что навсегда. Мы подавленно молчали, приходя в себя после этого нелегкого испытания. Я заметил у Эдварда на щеке слезу. Он беззвучно плакал. Лодочник поглядывал на нас с любопытством. Я тихо сказал Филиппу, кивнув на Которстоука. «Вы можете за ним присмотреть?» «Я возьму его к себе домой и сделаю, что могу». Голсвин с грустью посмотрел на своего клиента. Пойдёмте ко мне, Эдвард. Тот взглянул на него и прошептал: "Да. Теперь я знаю, что нужно делать". Он с тоской покачал головой. "Бесчестие моих жены и детей ждёт бесчестие. Мы можем поговорить об этом позже, когда вы отдохнёте о том, чего требует от вас Бог". Котрстоу к нейство замотал головой. "Я теперь никогда не отдохну. И они заслуживают этого". «Мне пора домой», — сказал я Филиппу. «Мне и в самом деле нужно было поговорить с Тимоти. Невозможно было представить, что это он донес на меня. Но я должен был узнать, что же случилось в тот день, когда я сжигал книги». Мы миновали поворот реки. Вдали за домами, на берегу, за причалами виднелись внушительные очертания Тауэра. Я отвернулся. Я нашёл Тимоти на его обычном месте в конюшне. Он сидел на перевёрнутом ведре и ел хлеб с сыром. Когда я вошёл, парень подскочил, на лице его отразилось одновременно удивление и облегчение. Сэр, слава богу, что вы вернулись. Мы уж думали, он осёкся. Усталый и растрёпанный, я смотрел на него. Меня отпустили, произнёс я тихо. Мы страшно перепугались. Меня допрашивали в королевском тайном совете. Ты хоть знаешь, насколько это серьёзно? Это все знают, тихо ответил мальчик. Среди прочего, там сказали, что я хранил запрещённые книги. Тимоти попетелся. Его глаза расширились, и моё сердце упало при мысли, что он всё-таки донёс на меня, но я сдержался и продолжил говорить спокойным голосом. Ты помнишь тот день, несколько недель назад, когда Мартин с Агнессой и Джезафина ушли? Я велел тебе не пускать посетителей, потому что мне нужно было кое-что сделать. Мой слуга отступил еще на шаг и наткнулся на стену. Худенький мальчик выглядел очень хрупким, а его руки и ноги казались прутиками. Бытие оглянулся, почувствовав, что между нами происходит что-то странное, я спросил напрямик. — Ты следил за мной в тот день, Тимоти? — Ты видел, что я делал в саду? Подросток со страдальческим видом кивнул. — Вы сжигали книги, сэр. Я вошел в дом и подсматривал за вами из окна. Я знаю, что это нехорошо, но... Мне было интересно, сэр. Я, видите ли, очень люблю всякие тайны. И это не доведёт тебя до добра, сказал я уже сердито. Ты слышал об указе короля? О каком, сэр? Я знаю только, что все мы должны выполнять его указы. Недавно он издал закон, запрещающий хранение определённых книг. У меня было несколько таких, и я сжёг их в саду в тот день. Я я не знал, что они запрещённые, сэр. Стоя у стены, парень выглядел жалко, и я подумал, что ему всего 13 лет, а дети в таком возрасте всегда любопытны. "Кому ты рассказал об этом, Тимоти?" спросил я еле слышно. Мальчик опустил голову. "Никому, сэр. Правда". Просто когда мастер Брокет с супругой вернулись, Агнес заметила, что в огороде сожгли что-то похожее на бумагу. Мастер управляющий пошёл, поворошил залу, и вернулся с несколькими недо конца сгоревшими листами. Я был на кухне и видел его. Он знал, что в тот день из слуг я один оставался в доме и спросил, кто жёг бумагу. Пригрозил, что побьёт меня, если я совру. Я сказал ему, что это были вы. Значит, Мартин, проговорил я с тягостным чувством. Выходит, Джозефина была права насчёт моего эконома. И он оказался не просто вором, а Он хотел сознательно причинить мне зло. Ты подвёл меня, Тимоти, строго сказал я. Я разберусь с тобой позже, но сначала, мрачно добавил я. Мне нужно поговорить с Мартином. Подросток крикнул мне вслед: "Я не хотел сделать вам ничего плохого, сэр, клянусь. Если бы я знал, что вас арестуют", и он горько заплакал. Мартин Брокет был в столовой, полировал серебро. выводя салфеткой по большому блюду, которое принадлежало ещё моему отцу. Он посмотрел на меня как обычно, почтительно, ничем не напоминая про мой арест. Прекратить о работу, холодно произнёс я. Надо кое-что обсудить. Тень каких-то эмоций, может быть, страха, пробежала по обычно невозмутимому лицу эконома, когда он положил серебряное блюдо на стол. Я поговорил с Тимоти, объявил я ему Как выяснилось, это он сказал вам, что видел, как я сжигал в саду книги. Если Мартин и заколебался, то лишь самую малость, после чего спокойно ответил. "Да, сэр, Агнесса увидела сожжённую бумагу и спросила об этом Тимоти. Я думал, вдруг мальчишка замышляет какую-то пакость". "Пакость замышлял кое-кто другой", прямо сказал я. "Сегодня утром меня спрашивали о тех сожжённых книгах нигде-нибудь а на заседании тайного совета. Брокет застыл столбом, по-прежнему держа в руке салфетку. «Никто не знал, что я сделал с книгами, кроме одного моего друга, которого допрашивали вместе со мной», — добавил я. Мартин по-прежнему стоял неподвижно, как статуя, ничего не отвечая. Наверняка он просто-напросто не знал, что тут сказать. «Кому вы донесли на меня?» — резким тоном спросил я. «И зачем?» Эконом положил салфетку на буфет, и я заметил, что рука его вдруг задрожала. Побледнев, он спросил: "Можно мне сесть?" "Да", односложно ответил я. "Я всегда верно служил своим хозяевам", тихо проговорил брокет. "Эконом весьма почтенная профессия. Но мой сын", его лицо дёрнулось, он в долговой тюрьме. Я знаю об этом. Однажды застал Агнессу в слезах. При этих моих словах Мартин нахмурился, но я продолжал допытываться. Какое это имеет отношение к вашему доносу? Брокет глубоко вздохнул. Хоть я и понимаю, что мой сын позор семьи, однако всё равно любил его и боялся, что мой мальчик может умереть в тюрьме от голода и болезней, если я не пошлю ему денег, а я мог освободить Джона, только заплатив его долги. В его глазах вдруг вспыхнули боль и страх. Продолжайте. Это случилось в начале апреля, вскоре после того, как мы с Агнессией поступили к вам на службу. Прошлой зимой Джон подхватил в этом проклятом месте воспаление лёгких и едва не умер. Мы тогда чуть с ума не сошли от тревоги. Вы могли обратиться ко мне. Это я должен заботиться обо Агнессией и Джони. Я неожиданно возвысил голос Мартин одновременно сердитый и заношивый. Я не мог прибежать за помощью к вам, моему хозяину, как бы добры ни были вы с Джозефиной и с мальчишкой, в его тоне послышалось презрение. Так вот почему Мартин не любил меня, понял я. У него были твёрдые взгляды на обязанности и взаимоотношения слуг и хозяев, и из-за этого он донёс на меня вместо того, чтобы просить помощи, взяв себя в руки, Брокет снова понизил голос. Я собирался отправить все деньги, что сумел наскрести, сыну в тюрьму к одному купцу из Лестера, который часто приезжает в Лондон. Он знает историю Джона. Брокет издал долгий вздох. Однажды, когда я выходил от него, ко мне подошёл некий человек, светловолосый молодой джентльмен в богатом наряде. Я пристально посмотрел на эконома. У него случайно не недоставало половины уха. Мартина пешел. Вы знаете его? Не честь ю знаю. Каким именем он назвался? Крептри. На самом деле этого человека зовут иначе. И что он вам сказал? Что он якобы знакомый этого купца, что слышал, в какую беду попал мой сын и возможно в состоянии помочь. Это меня задачило, и я знал, что в городе много мошенников, но он был хорошо одет и разговаривал как джентльмен. Крептри отвёл меня в таверну и объяснил, что представляет кое-кого, кто будет хорошо платить мне за сведения о вас. Продолжайте. Мартин закрыл глаза и я закричал: "Говори!" Крептри хотел, чтобы я докладывал обо всех ваших перемещениях. Но особенно его интересовало: не получаете ли вы работы от людей из окружения королевы и не имеете ли вы каких-то контактов с ними или с радикальными реформаторами? Он потупился. «И это случилось в апреле?» — допытывался я. «Да, я хорошо запомнил этот день», — с горечью ответил Брокет. «Впервые на моей памяти он выглядел пристыженным. Я провел рукой по волосам. Получается, Стайс, человек Ричарда Рича, с которым я некоторое время был вынужден сотрудничать, следил за мной еще с весны. Но не странно ли?» Однако, тщательно обдумав ситуацию, я увидел в этом определенный смысл. В апреле началась охота на еретиков, имевших отношение к королеве. А Рич знал, что раньше я работал на нее. Если бы ему удалось установить связь между мной и религиозными радикалами, то он мог бы попытаться выйти таким образом на Екатерину Пар и внести свой скромный вклад в компанию, развязанную гардинером против ее величества». Но, разумеется, он ничего такого не обнаружил. Потом, когда в июле их затея провалилась, и сэр Ричард узнал, что я охочусь за убийцами Грининга, и как ему показалось за книгой "I'm ask you", он мог легко переключиться со слежки на использование меня в своих интересах. И тем не менее, складывалось не всё. До конца июля, пока мы состайсом работали вместе, я ещё не сжёг книги. И если моё дело в действительности вынесено на заседание Тайного совета Рич, то зачем же он сегодня помог мне, рискуя оказаться в немилости у Гардинира? Хотя пути сэра Ричарда были так извилисты, и всё это вполне могло оказаться частью какого-то более масштабного и хитроумного плана. Сегодня утром я подумал, что он говорит искренне, но ему ведь доверять нельзя. Нужно будет это обсудить. с бароком решил я. Теперь Мартин испуганно смотрел на меня, и уголок его рта подёргивался. Крептри дал мне денег, чтобы я начал выплачивать долг, но это была лишь капля в море, а его интерес со временем возрастал. Агнесса буквально сходила с ума, убиваясь по сыну. Я знаю, как Крептри требовал все новые сведения. Брокет посмотрел на меня с какой-то безнадёжной мольбой. Я был крепко повязан с ним, он мог в любое время раскрыть, что я делал. Это неизбежные трудности шпионского ремесла. Где вы встречались? В одном доме, обставленном бедно, почти без мебели, думаю, его использовали только для деловых свиданий. На Needlepin Lane, Энамо покачал головой. Нет, сэр, в Смитфилде, рядом с больницей Святого Варфоломея. А точнее, В маленьком переулке, примыкающем к Гриффин-стрит, третий дом от угла с синей дверью и тюдоровской розой над крыльцом. Меня не удивило, что у Рича было несколько мест для тайных встреч. Ему принадлежала половина домов вокруг церкви Святого Варфоломея. "Полагаю, мы с Агнес и теперь должны у волица, сэр", тихо проговорил Мартин. Так я понимаю, ваша жена ничего не знала обо всём этом. Не знала, сэр. Она бы не позволила мне заниматься такими вещами. Наверняка Агнесса пришла бы в ужас и начала бы всячески отговаривать меня. Ох уж женщины, они не понимают, на что может толкнуть мужчин крайняя нужда. Брокет попытался выдавить улыбку, словно бы приглашая меня поговорить как мужчина с мужчиной, о причудах слабого пола. Однако, признавая, как бесчестно он себя вел, этот человек до сих пор даже не попросил прощения. К тому же Брокет с самого начала не взлюбил меня, как и я его. Поэтому мне было проще сказать ему. «Пока что не увольняйтесь, Мартин. Игра еще не закончена. Ваше предательство втянуло в вас в игру, затрагивающую высших лиц королевства. Когда вы в последний раз виделись с Крэптрии?» Эканом, похоже, насторожился. В прошлую среду я встречался с Крептри раз в неделю в доме у больницы Святого Варфоломея, чтобы передавать ему сведения. И если было что-то срочное, то полагалось оставить в ближайшей таверне сообщение, что мне нужно с ним увидеться. Так я и сделал, когда узнал, что вы сожгли книги. При этих словах Мартин понурил голову, и уже я всё-таки испытывал угрызения совести. Отныне вы, разумеется, не будете следить за мной, но с виду всё останется как прежде. Пока не знаю точно, возникли ли такая необходимость, но мне может понадобиться, чтобы вы пошли в таверну с сообщением. Тут уж Брокет обеспокоился всерьёз. А нельзя нам с Огнесом теперь просто отказаться от места? Нет. Если вы уйдёте без моего согласия, я позабочусь, чтобы впредь вы больше не нашли работы. А теперь мне нужно послать письмо в Хэмптон-Корт. Мартин совсем перепугался. Он, наверное, и прежде понимал, что Стайс связан с охотой на еретиков и что здесь замешана политика, но, несомненно, предпочитал не думать об этом. «Понятно — Понятно? — строго спросил я его. — Да, сэр, я сделаю, как вы скажете. Эконом глубоко вздохнул, и буквально у меня на глазах его лицо вновь превратилась в обычную бесстрастную маску. Чуть покачиваясь, он встал и взял со стола серебряное блюдо. Наша встреча с Роландом была назначена на два часа, и время уже подошло. В животе у меня урчало от голода, но я вышел из дома и направился в Линкольн-цин. Когда меня пригласили в кабинет к казначаю, он, как всегда, сидел за своим столом. Без малейших признаков смущения Роланд улыбнулся мне. Значит, тайный совет отпустил вас, брат Шарлык. Да. Они признали обвинения миссис Слэнинг полнейшим вздором, каковые те и были. Роланд наклонил голову с носом к клювам и потеребил кончик бороды. Хорошо. Значит, дело закончено без ущерба для Линкольнс-Ин. Видите ли, ранее Уильям Пейдж, личный секретарь короля, прислал мне записку с просьбой Не встречаться с вами до нынешнего дня, мы собеседник улыбнулся. Они это любят, чтобы людей приводили к ним без предупреждения. Наверное, злоба стала невольно проявляться у меня на лице, потому что Казначей добавил: "В следующий раз будьте осторожнее в словах про Чардлайк, и не оскорбляйте меня, как это было однажды. Помните, кто я такой?" Я тихо ответил: "Я прекрасно знаю, кто вы такой." Мастер Козначий он сердито посмотрел на меня своими бесстыжими глазами. "Поскольку дело миссис Слэнинг закончено", продолжал я, "то, как я понимаю, обсуждать нам больше нечего. Разве что полагаю, после моего ареста принимать участие в церемонии встречи адмирала на следующей неделе будет кто-то другой". Роланд покачал головой. "Это вы так полагаете?" В послании королевского секретаря Пейджета говорилось, что если разбирательство в Совете приведет к вашему аресту за ересь, то я должен найти замену, но если вас отпустят, все остается в силе. Они хотят, чтобы там присутствовал кто-то в ранге сержанта, а вы у нас единственный такой, не считая сержанта Уэллса, который уже впадает в старческое слабоумие и, вероятно, что-нибудь перепутает». Так что вы будете участвовать во всех мероприятиях, как запланировано, начиная с парада, которая состоится в пятницу. Полагаю, у вас есть соответствующая одежда и цепь? Вот цепи как раз-то и нет. Мне подобные вещи не по карману. Кто нынче может позволить себе золотую цепь? Казначей сдвинул брови. Ну так достаньте ее, сержант Шардлейк. Не забывайте, что вы будете представлять Линкольнс-Инн. Я не удержался от дерзости. Может быть, тогда наша корпорация и обеспечит меня всем необходимым. В конце концов, Линкольнс-Ин недавно завладел имуществом брата Билкнепа. У вас наверняка осталась его цепь. «Она отправлена в Тауэр, в монетный двор, на переплавку, как и остальное его золото», — отрезал Роуленд. «На сегодня хватит, брат Шардлейк». Он ткнул в меня своим костлявым, запачканным чернилами пальцем. Добудь те цепь и побрейтесь, вы похожи на бродягу. Мне нужно было как можно скорее доставить известие о предательстве Броккета лорду Пару, но я был голоден и уже изнемогал от усталости, хотя день и два перевалил за половину. Пересекая двор в направлении трапезной, я вдруг осознал, что сжимаю руки в кулаки. Тупость Тимоти Вироломство Броккета и безразличная грубость Роуленда привели меня в ярость. Немного успокоившись после обеда, я пошёл в контору и попросил Барака и Николаса зайти ко мне в кабинет. По выражению в лица ученика я понял, что Джек рассказал ему о моём аресте. Когда дверь закрылась, Барк воскликнул: "Слава богу, вас отпустили!" Ответа на записку так и не было, спросил я его. "Нет, Я сел и посмотрел на своего помощника. Обидно, когда те, кому ты служил, бросают тебя в беде, особенно королева, я сказал. Что ж, теперь я должен отправить в Хэмптон-Корт второе сообщение. Случилось кое-что ещё. Лучше адресовать его прямо лорду Пару. А давайте я отнесу письмо, вызвался Николас. Стражи могли сказать, чтобы не пускали Джека, а другому человеку будет проще пройти. Я посмотрел на юношу. Он, казалось, пришёл в себя после страшного удара, нанесённого ему родителями, и всё это не прошло бесследно, в нём появились печаль и серьёзность, которых не было прежде. Барак согласно кивнул. Божья кровь, Ники, ты быстро осваиваешь политику. Не бойся, надеешься заодно полюбоваться на прекрасных леди в Хэмптон-Корте, добавил он затем насмешливо. Овертон серьёзно ответил: Клянусь, после того, что случилось с мастером Шардликом, у меня нет ни малейшего желания ступать в Королевский дворец. Я просто хочу помочь. — Спасибо, Николас, — поблагодарил я. По крайней мере, среди моих собственных служащих еще оставались преданные люди, и я немного воспрянул духом. — А что было на заседании совета? — спросил Барк. — И я подробно рассказал им обо всем, и о том, как нам учинили настоящий допрос — и неожиданной помощи Рича, и о предательстве Мартина. А под конец поведал о встрече с казначаем Роулендом и уныло спросил. — У кого-нибудь из вас случайно не завалялась лишней золотой цепи? — Роуленд, говнюк, — сказал Джек. — Как он облапошил Билкнепа? Мне чуть ли не стало жаль старого негодяя, — он посмотрел на Николаса. — Если собираешься сделать карьеру юриста, главное не стань похожим на одного из них. Овертон не ответил. Я призадумался. Что парень станет делать, когда через несколько месяцев срок его обучения у меня закончится? Убежит без оглядки, если хватит мудрости. Но мне не хотелось, чтобы он убежал. Значит, вы по-прежнему идёте на празднество, спросил Барак. Мы с Тамазен собираемся посмотреть на прибытие адмирала в Гринвич. Ей очень хочется. Мне бы тоже хотелось это увидеть, кивнул Николас. По мне, так скорее бы всё это закончилось. Я должен присутствовать аж на трёх церемониях. Я взглянул на него. Попытайтесь во что бы то ни стало доставить записку, которую я сейчас напишу. Теперь можно будет устроить встречу Броккета со Стайсом в том доме и схватить Стайса. Тогда мы сможем точно выяснить, чем занимался Рич. Джек поднял брови. Каким образом он так легко не выдаст своего хозяина? Это вам не юнец. связавшихся с безумными анабаптистами вроде Милдмора или Лимона. Это я предоставлю лорду пару, мрачно ответил я. Пусть он ломает голову. Барк покосился на меня. Совершенно согласен, но это несколько жестоко с вашей стороны, вам не кажется? С меня довольно. Что ж, интересно, затевает речь. Мы все думали, что он сменил линию поведения, когда охота на еретиков закончилась и пропала книга Эн Аскью. Полагали, будто сэр Рич помогает вам? Но ведь получается это он при помощи Стайса и Брокета донес, что вы сжигали книги. Ричу ни в коем случае доверять нельзя. Но ты прав. Я тоже не могу понять, зачем ему было доносить в совет, что я сжег книги. Это рискованно. Ведь я мог разболтать правду про Энн Аскью. Рич всегда улавливает, когда дует ветер в политике, верно? Да, он ведь начинал как человек Кромвеля. А что, если это был двойной блеф? Вдруг сэр Ричард специально включил это дело в повестку дня Тайного Совета вместе с жалобой миссис Леннинг, так как знал, что ваши манипуляции с запрещенными книгами не были противозаконными, а обвинение Изабель — полный бред. Но зачем ему это делать? удивился Николас. Да затем, чтобы вовремя повернуть в сторону реформаторов, возбуждённо объяснил Барк. Всё это представление могло быть направлено на то, чтобы показать его переход в лагерь лорда Хартфорда и брата королевы. Неужели человек может быть настолько непорядочным? У меня такое просто в голове не укладывается, с сомнением проговорил Овертон. У этих царедворцев нет ни стыда, ни совести. решительно ответил я. Но заковыка в том, что Рич ничего не знал про подоплёку жалобы миссис Слэнинг. Он понятия не имел, что Изабель не представит никаких доказательств и останется в дураках. И потом он казался искренне обеспокоенным, и я вздохнул. Только лорд Парс может в этом разобраться, и ему нужно немедленно обо всём узнать. Брат королевы наверняка ему расскажет, заметил Джек. Да, но не полностью. «А какую роль играет во всем этом королевский секретарь?» «Пейджет», — поинтересовался Николас. «Говорят, он самый близкий советник его величества». «Да какой там советник? Всего лишь наемный служащий. А это большая разница. Он глаза и уши короля, распорядитель, если хочешь». «Насколько я понимаю, Пейджет никогда не возражает против политики короля. Слишком хорошо помнит о печальном опыте Уолси и Кромвеля». Я криво усмехнулся. Он мастер в интригах, а не в политике. На Пейджет наверняка задумывается о том, что произойдёт в будущем, когда король, ну, когда он умрёт. Ещё бы не задумывается, согласился Барк. Этот тип будет блюсти свои интересы и несомненно запрыгнет в ту партию, которая вероятнее всего победит. Вы же такой же, как и все они, проворчал я, беспокоится исключительно о своих собственных интересах. И бедолаги вроде меня для него просто пешки. Они могут быть полезны в игре, но ими легко жертвуют. А теперь Ник, принарядись немного, пока я напишу письмо. Оставшееся до вечера время я не работал. Послав Николаса с письмом в Хэмптон-Корт, я вышел из конторы и присел на скамейку в тени под старым буком, изредка кивая проходящим коллегам. Никто, слава богу, не знал, что я во второй раз угодил в Тауэр, хотя несомненно, это известие скоро распространится, как обычно бывает. В изнеможении я закрыл глаза и задремал, но через некоторое время услышал, как что-то упало рядом со мной на скамейку. Открыв глаза, я увидел лист. Сухой и пожелтевший. Скоро осень. Я обернулся, услышав свое имя. Ко мне бежал Скелли. Я встал. Для ответа из Хэмптон-Корт было еще рано. — К вам пришел мастер Колсвин, сэр, — сказал Джон, приблизившись. — Он очень взволнован. — Сейчас буду, — вздохнул я. «Я думал, вы больше не представляете интересы миссис Леннинг, сэр. Полагал, ваше участие в этом деле закончено?» «Похоже, я никогда с ним не развяжусь. Это просто какое-то бесконечное дело», — с чувством ответил я. «Но я ошибался. Оно закончилось раз и навсегда».